Бар Трипидария, Москва, улица Большая, Дмитровка, 15 сентября, пятница, 23.01. — И вот я лежу под кроватью и наблюдаю, как ее стройные ножки заталкивают мою одежду. — Куда? — гулким басом вопросил Христофан. Артем задумался. — Ко мне? Под кровать, видимо. — А ты что, уже не помнишь? — Сейчас трудом, — признался Артем. — Но на Линде к этому времени оставались только туфельки. — Классно, — оценил приставник, одобрительно наблюдая, как гонцы наполняет его бокал коньяком. А что было дальше? — Шаги за дверью. Звучали похоронным маршем. Линда же все дорогой, я ничего не забыла. А я не могу найти свою... свою кобуру. И вообще не знаю, что делать, самому застрелиться или кольца считать. — Какие кольца? — не понял Христофан. Даже приняв изрядную долю спиртного, приставник не утратил внимательности. — Ну, эти... — Артем помахал перед собой рукой, Заодно пытаясь понять, сколько пальцев он видит. — Это я образно. — А? -а — Линда так небрежненько набрасывает на меня Ух, покрывало, и входит вальдемар болото, болото магистр, да муж. Испугался. — А чё ему бояться? — Ты испугался, главастик, — захохотал приставник. — Не ждал, небось, рыцаря увидеть. — Я? — возмутился Артем. — Я же был под кроватью и... и покрывалом. Христофан опрокинул бокал в свою огромную глотку, стряхнул с бороды несколько пролившихся капель и поинтересовался. — Как же ты выбрался? — А когда... господин... магистр отправился в... С первого раза не получилось, и Артем попробовал сосредоточиться. Отправа... Ва, ва, ва. Короче, уснул я, соорудил портал и... Туда... Это, оттуда... При этом он снова замахал рукой, пытаясь показать, как именно он оттуда. Представник снова захохотал, его гулкий басовитый смех заполнил бар. «Отчаянные вы все-таки создания, челы!» — заключил он, утирая слезы. «На все готовы ради женщин. Выпьем за них!» «За них?» Беспомощно переспросил Артем и с надеждой посмотрел на Кортеса. — Ты будешь... — После... — пробубнил наемник, не отрывая головы от барной стойки. — Надо отдохнуть. — За женщин! — провозгласил Кристофан и расправил усы. Артем обреченно поднял бокал. Попойка продолжалась два с половиной часа. Первый удар, как более опытный боец, принял на себя Кортес. Он завязал с приставником разговор, Представил ему Артема и под аккомпанемент свежих сплетен, анекдотов, искобрезных шуток раздавил с Христофаном четыре бутылки коньяка. Артем, который в это время больше фланировал по балу, по бару заводя никчемные разговоры с посетителями, уловил момент, когда Кортес выдохся и принял эстафету. Приставив напарника у стойки, он занял его место и держался уже 12 или 14 тостов. Христофан не пьянел. Вот смотрю я на вас, началов, и удивляюсь, — прогудел приставник, отставляя пустой бокал. — Как вы, женщин, так лихо клеите? Росту — метр с кепкой, ручки тоненькие, тельца худенькие, силы не чувствуются. В качестве доказательства он врезал по барной стойке громадным с кулаком и, не обращая внимания на напосыпавшиеся стаканы, закончил. — Чем вы их берете-то? Чувствовалось, что массивный и потлатый Христофан действительно хотел понять, чем Артем лучше его в этом тонком деле. — Так чем вы их берете? — Легкостью мысли и необыкновенной, — сообщил Кортес, не поднимая головы от стойки. — Это как? — Да не слушай его! — Артем пригладил волосы и облизнулся. — Тут все дело в подходе. Женщина на подходы требует... Ой, обходительность. Ну, это я могу, уверен заявил Христофан. Только скажи, как? Надо доказать, что она для тебя единственная, а остальные а об остальных время на забыть. Это я тоже могу, чуть менее уверенно и после непродолжительной паузы сообщил представник. «А как доказать?» «А у тебя что, проблемы с женщинами?» Поняв, что перевел разговор в требуемое русло, Артем огромным усилием воли взял себя в руки и постарался поменьше икать. В голове изрядно шумело, но свою цель он помнил точно. «Ну...» — здоровяк вдруг засмущался. «Ну, лишний опыт не повредит». «Христофан!» — Артем попытался обнять приставника за плечи но, заметив, что его рука заканчивается примерно на линии позвоночника, ограничился тем, что обхватил толстенную руку собутыльника. — Мне... ты сказать... чистоту! Мы друзья! — А ты никому не расскажешь. — Клянусь соплями спящего! — Рубею я перед ними, — признался гигант и густо покраснел. Кортес удивленно хрюкнул. Но, к счастью, смущенный Христофан этого не услышал. «Постараюсь тебе помочь!» Артем заметил себе, что пора бы перестать икать. Глотнул простой воды из заботливо предложенного гонцем стакана и продолжил. «Развис не сняю ситуацию на конкретном примере. У нашего друга Картеса есть?» Наемник снова хрюкнул и, попробовав пнуть напарника ногой, промахнулся. Артем решил не обращать внимания на агрессивность друга. Он понял, что время пришло, и неожиданно для Христофана замолчал. — Ну, что есть? — поторопил его приставник. — Идея, Христофан! — Артем со всего размаху шлепнул приставника по плечу. — Ты гений! — А что я придумал? — Ты не придумал! Ты лучше! Ты просто молодец! — Да что я сделал-то? — сбитый с толку приставник... Растерянно смотрел на собеседника. — Объясни. — Ты можешь сделать, Христофан, и сам поймешь, как это делается, и хорошему челу поможешь. — поможешь Не всякий чел хороший, — рассудительно заметил приставник. — А Картес хороший? — Картес. Христофан посмотрел на неподающего признаки жизни наемника и согласился. — Хороший, только какой-то тихий. — У Кортеса проблемы, Христофан, — жарко затараторил Артем. — Проблема как и у тебя. Он хочет доказать своей девушке, что она для него единственная и невовторимая. — Ты же говорил, что это легко, — удивился приставник. — В каждом случае по-разному здесь дело запутанное. — Картес хрюкнул в знак протеста, но продолжал стойчески молчать. — Он ее любит, сил нет, но не может выразить свою любовь. — И только ты, Христофан, можешь ему помочь, вытащить, можно сказать, из петли. — Как? — Понимаешь, у нее завтра День рождения, и нам нужен подарок, что-нибудь необычное, поразительное, оригинальное. — А при здесь я? — У тебя же куча хладов под рукой, так? — Ну. — Ты же знаешь, что в них лежит? — но Так помоги, Кортес, найди что-нибудь яркое, оригинальное, а? Приставник оскладился. — А кого он любит? — Едум. — Я ее знаю. — Не имеет значения. Хочешь, познакомим. Помоги, Христофан. Представник задумчиво почесал густую бороду. — Есть у меня на примете одна вещица для лучшей девушки на свете в самый раз подойдет. Дивная работа, уникальная. <гас> — Здорово, Христофан, достань ее нам. Наемники затаили дыхание. Несколько секунд представник жевал губами, обдумывая предложение, а потом покачал головой. — Не могу. — Почему? — Корпоративное правило. Мы не воруем из складов А при здесь воровство? Вы же распродаете свою часть сокровищ. — Это жизненная необходимость. Мы делаем это согласно определенным правилам. Корпора... Корпоративным правилам. Очень строгим. Услышав первую осечку в голосе приставника, Кортес нетерпеливо зашевелился, но вступать в разговор пока не спешил, позволяя напарнику развивать наметившийся успех. — Я уважаю всякие правила, тем более корпоративные, — гнул свою линию Артем. — Но раз они дозволяют продавать часть сокровищ, то мы у тебя эту вещицу с удовольствием купим. Кстати, что это? — Диадема. Машинально ответил приставник. — И сколько она может стоить? — Но у меня есть деньги, — попытался вывернуться Христофан. — Будет больше? — А мне не нужно. — Христофан, подумай, счастье нашего друга в твоих руках! У этого клада есть хозяин? — Умер давно. — Тем более... Рано или поздно ты все равно продашь эту диадему. Так давай сейчас горим, Христофан, горим. Картес месяц себе место не находит, знаешь, как мучиться? — Это вы можете, — согласился приставник и неожиданно громко рыгнул. Артем поморщился, а Картес с надеждой поднял голову. — Что-то я перебрал, друзья. Христофан отодвинулся от стойки и огляделся. «Кажется, в последний раз туалет находился вон там». «Там», — подтвердил Картес. «Закажите мне что-нибудь выпить», — попросил приставник. «Я скоро буду». Он повернулся и, опрокинув высокий табурет, направился к дверям уборной. «Достали», — ухмыльнулся Картес, глядя на шатающегося Христофана. «Мы его достали, Артем». «Я же говорил что получится». «Отлично!» — Кортес потер руки. «Где твой блокиратор алкоголя? Класса!» «Вот!» — Артем выставил на стойку пузырек. Кортес деловито высыпал на ладонь несколько таблеток и, не запивая, проглотил. «Прими тоже. Нам нужны светлые головы». «Не могу!» — Артема передернуло. «Внутрь ничего не лезет!» «Слабок!» — приободрившийся Кортес поискал глазами бармена. «Гонцы!» — Еще три коньяка. — Будем продолжать? — осведомился неуверенно взбирающийся на табурет Христофан. — Разумеется, — с энтузиазмом воскликнул Картес. — Выпьем. — Ты вроде спал. — Ерунда, я уже в норме. В подтверждение этого наемник ударил себя в грудь и с громким «уф» выпустил изо рта небольшую стайку разноцветных мыльных пузырей. — Что -то? Артем и Христофан в обалдении уставились на парящие шарики. Пузыри весело покружились в воздухе перед Картесом и стали медленно подниматься к потолку. Приставник протянул руку и дотронулся до одного из них толстым мизинцем. Шарик лопнул. — Мыльный пузырь? — Как ты это сделал? — пришел в себя Артем. — Я сделал! — карта злобно посмотрел на напарника и снова издал. — Уф! Очередная стайка переливающихся всеми цветами радуги пузырей взмыла в воздух. «Здорово!» — прогудел Христофан. «Выпьем за это!» Собутельники дружно опрокинули бокалы. Последовало еще одно «уф», и Картес выдал новую порцию пузырей. Посетители бара зааплодировали. «Ты где взял эти таблетки?» — угрюмо спросил наемник. «Убежара?» «Сколько заплатил?» Артем задумчиво повертел в руке пустой бокал и повернулся к бармену. «Гонцы, мы засыхаем от жажды!» «Сколько заплатил?» — не отставал Кортес. «Нисколько», — признался Артем, стараясь не глядеть на наемника. «Он мне бесплатно впарил, еще дал скидку на... на ОК Василиска. Это экспериментальный препарат». «Убью!» «Убьет», — подтвердил Христофан, активно раскачивающийся на табурете. «Поехали кататься!» «Какой к чертовой матери кататься? Уф!» Очередная гирлянда мыльных пузырей взлетела к потолку. Гонцы выставил на стойку бутылку коньяка. «Это от Мурции. Бесплатно. За фокусы!» «За какие еще фокусы?» — начал зверить Кортес. «Поехали кататься!» — продолжал конючить Христофан, раскачиваясь на табурете. Амплитуда становилась все более и более опасной. Картес вытряхнул на ладонь несколько таблеток и протянул Артему. — Прими. — Может, потом? — предложил молодой наемник. — Я, признаться, чувствую себя замечательно. — Нам нужны светлые головы. Картес нехорошо улыбнулся. — Прими препарат, дружище. Артем посмотрел на летающие по бару мыльные пузыри, понял, что спорить бесполезно, скорчил страдальческую гримасу, проглотил таблетки и судорожно запил их простой водой. Кортес и гонцы с любопытством ждали реакции. Блокиратор действовал замечательно, в голове молодого наемника резко прояснилось, но во рту появился острый привкус хорошего мыла. «Гонцы! Воды!» Бармен быстро поставил на стойку ледяной стакан, и Артем залпом выпил. «Ну?» Ничего не происходило. «Я тоже хочу!» сообщил приставник и, потянувшись к пузырьку с блокиратором, с грохотом свалился с табурета. Кортес мгновенно убрал в карман таблетки, и наемники с трудом вернули Христофана к стойке. «Хорошо покатались!» — промямлил приставник и попытался сползти на пол. Кортес снова подхватил массивного собутыльника и от напряжения выдал очередное «уф» с дополнением виде мыльных пузырей. «Почему у тебя этого нет?» — возмутился он, глядя на воспарившие к потолку шарики. «Потом поговорим» отрезал артем и вцепился в толстенную руку приставника едем христофан куда кататься здорово и закладом сначала коттофа сначала закладом христофан твердо проговорил артем ты обещал весь клад я отдать не могу заявил приставник только десять процентов корпоративная гордость честь правила Кажется. — Да и нам и десять процентов не надо. Только диадему. Подарок! Хрис... Христофан посмотрел на Кортеса, и тот жалобно выпустил в воздух еще одну стайку мыльных пузырей. — Ну, если подарок для ж... женщины, — жалился приставник, — для красавицы. — Заткнись, Артем. Кортес тоже придвинулся к Христофану. — Для самой лучшей девушки в мире. «Для такой найдем», — пообещал приставник и, взяв со стойки бутылку бесплатного коньяка, зубами выдернул пробку. «Завтра». «Сегодня, Христофан, сегодня. Завтра будет поздно». «Сегодня не могу. Пьян, друзья. Не доеду». Приставник потянул бутылку к рту, но кортес перехватил его руку. «Мы на машине, Христофан, довезем». «А кто будет за рулем?» Наемники одновременно кивнули друг на друга. «Он!» Представник несколько секунд в замешательстве вертел головой, а затем вздохнул. «Ну, если он, тогда согласен».